Лишившись возможности разбираться в том, что происходило в России, русский император уже не мог отличать друзей от врагов. Он отвергал поддержку тех, которые могли помочь ему спасти страну и династию, и опирался на людей, толкавших к гибели и престол России. Нет сомнения в том, что на долю императора Николая II выпало тяжелое царствование. В течение многих десятилетий велась в России разрушительная работа подпольных революционных сил, имевших за границей свой главный штаб и большие денежные средства. Революционный террор то усиливался, то утихал, но никогда не прекращался. Государственная власть в России вынуждена была занимать оборонительное положение. Вести эту борьбу, не раздражая общественных сил страны, было очень трудно, почти невозможно. Общество не негодовало на так называемые репрессии и считало своим долгом поддерживать самые крайние течения, не отдавая себе отчета в их опасности. После твердой власти императора Александра III, подавившей революционные проявления, от его наследника ожидали предоставления общественным силам более широкого участия в делах государства. Император Николай II отказался от всяких уступок, но принятая им на себя задача сохранения непоколебимых основ самодержавия не соответствовала личным свойствам монарха. Народ всегда охотно подчиняется тому, в ком чувствует твердость и силу власти. Отсутствие этой твердости в характере молодого государя инстинктивно угадала вся Россия. При первой возможности революционные организации подняли голову а неудача малопопулярной японской войны дала толчок и более широким кругам к поддержке открытых революционных выступлений. В 1905 году по России пронесся первый шквал революции. Его удалось подавить. Было достигнуто внешнее успокоение, но революционная пропаганда продолжала медленно разъедать авторитет царской власти. В крестьянских массах аграрные беспорядки – 1905 года и революционный лозунг «Земля и воля» разбудили темные инстинкты анархии и жажду захвата. Рабочие, особенно в больших центрах, тоже не могли забыть призывы к борьбе с капиталом. Что касается образованных классов, то левонастроенные слои интеллигенции мечтали о демократической республике с социалистическим оттенком, а более умеренные ее круги – увлекались самым крайним парламентаризмом. Богатой буржуазии, в свою очередь стремилась к власти и к политическому влиянию в стране. Преобладающее большинство русской интеллигентной молодежи того времени, студенчество в особенности, бредило революцией, зачастую превращая аудитории университетов в места политических сходок. И взрослым, и юным Революция казалась единственным путем к установлению социальной справедливости и общего благоденствия в России. Мечтательно-наивный идеализм русского интеллигента превратил революцию в некоторое подобие религии, которая требует подвигов и самоотречения, которая имеет своего рода «святых». Политические преступники, сосланные в Сибирь или скрывшиеся за границу, в особенности же казненные убийцы-террористы, и казались именно такими героями, достойными самого благоговейного почитания. В то время в русском образованном обществе действовал какой-то психоз, который отражался и в литературе, и в публицистике. Люди, зачастую очень почтенные и образованные, в большинстве своем совершенно не умели разбираться в основах государственной жизни России. Они подвергали жесточайшей и самой пристрастной критике весь тогдашний строй с почти детской слепотой, отрицая бесспорные заслуги русских царей на протяжении веков, создавших мощь Великой Империи. Благодаря этому и за границей составилось совершенно ложное представление о монархической России. Между тем, к началу Великой войны Россия поражала ростом своего благосостояния. Финансы ее были в блестящем положении, промышленность и сельское хозяйство развивались со сказочной быстротой, строились новые железные дороги, расширялось дело народного образования – Многие части государственного аппарата по своей организации и работе были на блестящей высоте. Но русская интеллигенция того времени, руководившая общественным мнением страны при помощи прессы и Государственной думы, не склонна была считаться с практическими фактами. Для нее ее отвлеченная политическая идеология была выше всего. Она считала своим долгом прежде всего бороться с началами самодержавия и усиленно подчеркивать в глазах народа все его отрицательные стороны. К сожалению, в то время около престола совершались события, которые могли дать много поводов для всякого рода самых тяжелых недоразумений и вызвать недовольство в стране. Когда над отдельным человеком или даже над целым народом должна разразиться беда, кажется, будто все обстоятельства складываются именно так, чтобы способствовать несчастью. Частная жизнь царской семьи роковым образом переплелась с событиями политическими.